Глава 5. Кимар шел неторопливым шагом, замыкая отряд. Квартал работорговцев вызывал у него неподдельный интерес. Он отметил для себя, что эта территория отличается от других лишь наличием сомнительных лиц, которые так и ждали подходящего момента для нападения. Алый бык вспомнил, что когда-то этот квартал принадлежал другой банде чертей, и тут он был всего несколько раз. Но отличительные особенности территории душегубов стали заметны чуть позже. По оживленной улице группа работорговцев вела закованных в цепи пленников. При малейшем промедлении одного из рабов душегуб ударял его ногой, и остальные пленники падали за ним следом. Душегубы не зря себя так прозвали. Они любили разного рода изуверства и глумления над беспомощными. Любимым местным развлечением был спор, кто оригинальнее подойдет к мучению, не повреждая внешнюю привлекательность и целостность товара. Из-за таких ограничений работорговцы научились находить методы воздействия на психику, доводя пленных до полного отчаяния. Вдалеке виднелось столпотворение. Грехи всех слоев, кровожадного вида бандиты, роскошно одетые представители высших каст, грозные воины в солидной броне, оккупировали сцену, возбужденно выкрикивая все возрастающие цены. Аукцион был в самом разгаре. Из клеток выводили рабов, рассказывая об их преимуществах и демонстрируя внешнее качество. губы срывали с пленных женщин одежду, доказывая честность своих слов тем, кто сомневался в упругости или размерах их достоинств. «Я не люблю решать конфликты с помощью агрессии, но впервые рад, что мы пойдем на этих негодяев с поднятым оружием», — прокомментировал увиденное Америус. «Солидарен друг», — поддержал его Кемар. «Они даже не представляют, что сегодня их делам придет конец», — отметила предводительница отряда. Взгляд Минотавра привлекла одна интересная вывеска. «Гладиаторская арена Эль и Кровь», — прочитал вслух Алый Бык. «Слушайте, а может, заглянем на арену гладиаторов? Уж очень хочется посмотреть на эту непобедимую фурию, о которой с таким восторгом говорил трактирщик». «Мы и так отклонились от основной цели», строго ответила Неамара. «Всего один бой, это недолго. Тем более, нам же надо где-то потянуть время», убеждал Диманес Сукимар. «Если ее сравнивают с ожившим богом войны, такое нельзя пропустить». «Истории о нашем сородиче, выступавшем на арене гладиаторов, разлетелись по всем владениям гнева. Крепким был, однако, тот Минотавр. Сколько боев он пережил! Ладно, идем!» Осознав, что Кемар иначе не успокоится, уступила Неамара. Гладиаторская арена Френдиса больше напоминала очередную таверну. Отсюда и название. Бойцы состязались на выделенном небольшом пространстве, окруженном высокой решеткой с магическим защитным полем. Одной из необычных услуг была возможность попробовать себя на ринге. Однако предложением пользовались немногие. Либо слишком самоуверенные, либо до беспамятства пьяные. Вокруг арены толпились озверевшие посетители. Запахи пота, перегара, крови и испражнений, кажется, являлись визитной карточкой культурно-развлекательных заведений Фрэнзиса. В таких местах можно по-настоящему ощутить, что все-таки мы в мире грехов, промолвил Америус, неуверенно ступая вперед. Кимар же, в отличие от эльфа, чувствовал себя в своей тарелке. «Рах! Такая атмосфера вызывает у меня теплые воспоминания. Бои в честь Узмира. Только тут это делается на потеху клиентам». Увидев вошедших воинов, бородатый черт в представительном костюме направился им навстречу. «Новые лица в моем заведении». Он оценивающе осмотрел каждого члена команды. «Вижу, вы знаете толк в сражениях. Меня зовут Беннер. С какой целью вы посетили мою гладиаторскую обитель?» Неомара устремила взгляд на арену. «Слышали, что тут выступает непобедимая фурия. Расскажите о ней». «Ах, мое сокровище! Мой ядовитый бутончик!» Глаза Беннера сразу засверкали. Ей нет равных. От ее магических штучек до ближнего боя не доходит и половина противников. А формы-то какие! Ух! Все приходят взглянуть на нее. Хозяин потер руки. Обогатила меня эта фурия несказанно. Что ж, не терпится увидеть. Люблю красивых и опасных женщин. С заметным интересом произнес Деус. Долго ждать вам не придется. Как раз пришло время ее выхода беннар прокашлялся и, поправив прикрывавшие проплешины волосы, громко обратился к публике. «Дамы и господа, вот и настал момент, когда непобедимой Фурии бросит вызов очередной смельчак. Пожелаем удачи гладиаторам, и пусть победит сильнейший!» В зале сразу наступила тишина. Пьянчуги и местные задиры, будто под гипнозом, завороженно смотрели на арену. У членов отряда Неомары возникло ощущение, словно они просто потеряли слух. Даже в библиотеке дома Тревальян было слышно хотя бы шуршание страниц. Но тут безмолвие прервал звук ржавых механизмов, исходящие из подземной части помещения. На противоположные стороны арены поднялись две клетки, в них находились долгожданные гладиаторы. Наконец, затишье сменилось ревом пробудившейся толпы. Теперь пятёрка воинов воочию могла рассмотреть знаменитую фурию и признать, что Беннер не соврал, по крайней мере, про её внешнюю привлекательность. Звездой арены гладиаторов оказалась представительница греха зависти. Её кожа была зелёного цвета, с редкими желтоватыми вкраплениями. Змеи на голове непобедимой фурии имели тот же окрас, а цвет её глаз можно было разглядеть даже издали изумрудный с черным вертикальным зрачком. Тело горгоны покрывали глубокие шрамы, как давно зажившие, так и свежие. Ее одежда была расписана этническими узорами, а значит, раньше Фурия, возможно, жила в племени. Откровенный наряд состоял из длинной бежевой юбки с разрезом до бедра, на которой были вышиты змеи, сандалии на деревянном каблуке со шнуровкой, полностью оплетавшей ноги девушки, Кожаного с бахромой коричневого топа на одно плечо, а также деревянного украшения, которое извивалось змеей вокруг ее руки до локтя. Фурия стояла в клетке. Как и у всех представителей зависти, ее боевым атрибутом был такшем — магический предмет, напоминающий по форме плоское кольцо. Она сосредоточенно смотрела сквозь магический диск на своего противника — огромного минотавра. «Бойцы готовы!» «К бою!» — хрипло прокричал владелец гладиаторской арены. «Шесих эх шайхим таэх руаш!» — прошипела фурия. «Пусть твоя душа познает лучшую жизнь в другом теле!» — почти шепотом перевел Америус, вслушиваясь в горгонский язык. «Меньше слов, шавка! Покажи, на что ты способна!» — надрывая глотку, провоцировал представитель гнева. Гладиаторы медленно двигались к центру. Мощный бык готовился к смертельной атаке. Напряженные лапы Минотавра занесли над его головой огромный двуручный молот, и он с диким кличем нёсся навстречу фурии. Горгона остановилась. Она шипела на своем языке обрывисто и устрашающе. Такшем она удерживала на уровне груди двумя руками. Она будто выплевывала насылаемое проклятие, как ядовитую слюну. Мощь и жестокость отражались на ее лице. Из середины диска ее такшима вырвался клубок зеленого дыма и полетел в сторону нападавшего Минотавра. Противник сделал вдох и тут же выронил оружие. Из его носа потекла зеленоватая жижа. Он с недоумением дотронулся до своих ноздрей. раздирающий крик заполнил арену. Минотавр обессилел и упал, а из его рта потекла шипящая пена. Тело на глазах покрылось волдырями, дыхание стало хриплым и тяжелым. Спустя несколько мгновений он перестал шевелиться, и глаза его застыли. Яд не покидал его бренное тело и после смерти, добравшись до железных доспехов. Вскоре от гигантского Минотавра остались только кости, которые тоже медленно исчезали. «Это было быстро», — прозвучал исчерпывающий вывод Деоса. Он пренебрёг главным правилам — нельзя недооценивать противника, — с грустью в голосе прокомментировал Кемар, испытывая жалость к сородичу. «И снова фурия побеждает!» — торжествующе объявил Беннер. Он подошёл к новым зрителям, обращаясь к ним лично. «Ну как она вам?» «Я хочу выступить против неё на арене», — уверенным тоном произнесла Неамара. «Я надеюсь, мне послышалось...» — неодобрительно воскликнул темный маг. — Ты видела, на что она способна? — Это безумие. Ты понимаешь, что я не смогу тебе помочь? Это ограждение блокирует любую магию. — Америус, еще ни разу не было такого, чтобы я проиграла, тем более в бою, — ответила Димонесса. Самоуверенность читалась в ее голосе и взгляде. — Так что? Неомара повторно обратилась к владельцу гладиаторской арены. «Конечно, конечно, идемте! Нам в левую дверь и вниз по лестнице!» Черт указал Демонессе направление. Темный Макс силой схватил ее за руку, но, поняв свою ошибку, отдернул ладонь обратно. Неомара посмотрела на него с удивлением. Печальные глаза Америуса были наполнены тревогой. думайся, этот бой стоит таких рисков!» Не теряя надежды, пытался образумить ее эльф. «Я докажу, что непобедимых для меня нет», — сказала предводительница. Ничто не могло удержать огненную воительницу, когда на кону стояла возможность подтвердить свое превосходство. «Расслабься, паникер. Она способна навалять при желании любому из нас. Научись доверять женщинам». Деос в отличие от эльфа, не сомневался, что Неамара выйдет из схватки победительницей. Беннер проводил демонессу до двери и вернулся обратно. Он светился от счастья, представляя ожесточенное, но красивое противостояние, которое повысит интерес к его заведению на ближайшие месяцы. Он подошел ближе к болельщикам неамары и заговорил, найдя возможность утешить свое корыстолюбие. «Уважаемые, как насчет того, чтобы наблюдать за своей дорогой подругой свысока, через головы этих оборванцев?» на полутон ниже произнес Беннер и он подозвал чертей, на чьих спинах возвышались мягкие сиденья с высокими спинками. Замученные на вид юнцы еле удерживали на себе это чудо френзисской мануфактуры. «Я-то не прочь», — улыбаясь, произнесла Ферга. «А вот припасена у тебя замена на тот случай, если у несчастного паренька сломаются ноги под моим весом? Им не привыкать», — ответил Беннер. Однако носильщики при этих словах отступили назад не настолько уверенная в своих силах. «Знаете, почему я вас не взлюбила в ту же минуту, как узнала?» — пытала его взглядом паучиха. Беннер осторожно пожал плечами. «Потому что для вас все расходный материал, чья-то жизнь, чувства, родная земля, все продается». Только сегодня мне пытались всучить, нагло наживаясь на моем горе, разные услуги, начиная с забвения боли в объятиях близких мне по духу чревоугодий и заканчивая ритуальными услугами, тем самым заранее похоронив моих, возможно, еще живых, сестер. Владелец гладиаторской арены Эль и Кровь спокойно выслушал, что накипело у паучихи относительно народа блуда, и вернулся к предложениям своего заведения. «А вы, господин, больше всего переживающий за судьбу своей подруги, не хотите поддержать ее, находясь на переднем плане, почти как полноценный участник сражения?» — обратился к Америусу черт. «Я доверяю больше своим ногам, и к тому же уверен, что моя голова за стеной лишь отвлечет ее от поединка», — отказался эльф. Беннер недовольно отогнал прислужников в угол и вновь произнес свою любимую фразу, обращаясь в этот раз ко всей аудитории. «Дамы и господа, вот и настал момент, когда непобедимой Фурии бросит вызов отважная воительница. Пожелаем удачи гладиаторам, и пусть победит сильнейший!» На арену вновь поднялись клетки с бойцами. Две соперницы дернули решетчатые дверцы и ступили на землю. Непобедимая Фурия решила не экспериментировать и пойти по известному пути. С той же желчью она наговаривала проклятие на противницу. Неомара осторожно двигалась вперед. Пламя огненных клинков медленно развивалось, повторяя движения хозяйки. Демонесса поджидала момент, когда ядовитое облако вырвется из магического диска. Наконец, проклятие оборвалось едким шипящим звуком. Смертоносный зеленый клубок покинул свое вместилище и направился исполнить коварное предназначение. Он почти достиг своей цели, но тут Неомара резко увернулась. Ядовитый дым продолжил свой полет мимо нее, столкнулся с высоким ограждением и растворился. Беспроигрышный план Фурии провалился. Враг оказался проворнее других противников. Гладиаторы ходили по кругу, не отводя взгляда друг от друга, как два зверя, не способные ужиться в одном замкнутом пространстве. Гаргона нашептывала новое проклятие, водя свободной рукой по центру Такшима, но не прикасаясь к нему. В ее речи прозвучали незнакомые слова, и Неамара готовилась к чему-то непредвиденному. Тут они двинулись навстречу друг другу. Фурия напрягла руку, будто удерживала что-то весомое. Она быстро схватилась за рукояти своего магического оружия, и в тот же момент из него выстрелила каменная глыба размером со снаряд для катапульты. Неамара молниеносно отпрыгнула в сторону — Она сделала кувырок и наблюдала за разбивающимся дребезги камнем уже со стороны. Фурию переполняла ярость. Она уже произносила следующее заклятие и делала это значительно быстрее. Горгона шла навстречу Димонессе, желая поскорее покончить с ней. Шипящее заклятие призвало трех ядовитых змей, которые вынырнули из диска, спикировав на врага. Их пасти были широко раскрыты, а на обнаженных клыках проступал смертоносный яд. Взмахнув крыльями, Неомара вихрем рванула навстречу змеям, обнажив огненные клинки. Одним ударом она разрубила гадюк на кусочки. Они упали на землю, мертвые, но все еще извивающиеся. Неомара продолжила нападение и направилась к своей сопернице. Попытка избавиться от нее закончилась ранением фурия быстро отразила нападение заточенным на случай вынужденного ближнего боя краем такшима неомара рухнула диск фурии глубоко рассек ее плечо Гаргона ликовала, готовясь нанести последний удар. Она замахнулась острым диском, но Неомара успела сбить подходящую фурию, ударив ее по ногам и моментально обезоружила ее, надавив ногой на руку, сжимавшую такшем. Демонесса стояла над поверженной горгоной, поднеся огненные клинки к ее шее. Змеи на голове фурии неистово шипели, пытаясь дотянуться до рук врага, но тут же прижимались к земле, касаясь исходящего от клинков огня. Публика бешено загудела, их неразборчивые крики постепенно сложились в единое слово «Смерть!» «Слышишь, чего они жаждут?» — хриплым голосом заговорила Гаргона. «Исполни их желание!» Она наблюдала за зрителями, которые еще недавно пели дифирамбы в ее честь — «У славы век короткий». Демонесса молчала. Фурия взглянула на нее с ненавистью. «Молчишь? Хочешь растянуть свою победную минуту? Даже после моей смерти память обо мне останется с тобой навсегда в виде шрамов. Мне уже спокойнее умирать с этой мыслью». Фурия зловеще улыбнулась, из-под пухлых губ выглянули острые клыки. Неамара уже забыла о своем увечье, хотя кровь непрерывно стекала по ее руке на один из клинков, поднесенных к шее Горгоны. «Я не стану тебя убивать», — объявила соперница баронесса. «Оставишь меня на растерзание местным ублюдкам, прискорбная кончина», — протянула Фурия, задыхаясь. «У меня на тебя иные планы». Гаргона подняла на нее удивленный взгляд. Неамара развернулась, обращаясь с речью к публике. «Как победитель я имею право делать с ней то, что считаю нужным. И я забираю ее». «Это против правил?» — забрызгал слюной Беннер, неудовлетворенный окончанием боя. «Существует только один исход — смерть проигравшего». Публика одобрительно зашумела. «Хочешь оспорить мое решение, черт? Спускайся сюда, укорочу твою бороду и твоё блудное достоинство заодно». Владелец Аена испуганно забегал глазами. Кимар, расталкивая толпу, уже целенаправленно шел к нему. Бык остановился вплотную, подойдя к низкорослому черту. Горячий воздух из ноздрей Минотавра оставлял испарины на его лысой макушке. «Хе-хе, все же иногда надо делать исключение!» — дрожащим голосом проговорил представитель блуда. «Друзья, мы же с вами не какие-нибудь звери, чтобы не проявить долю милосердия!» Голос черта ломался, переходя в неприятный писк. Зал с негодованием продолжал смотреть на Беннера. Часть публики не понимала причину остановки представления, а другая часть и вовсе не знала, что такое это внезапное милосердие. Черт напрягся, боясь спровоцировать одну из сторон. «На такой чудесной ноте предлагаю всем выпить победный удар за счет заведения!» Публика радостно зашумела, подкупленная бесплатной выпивкой. Беннер, покрывшийся пятнами и чуть не заработавший сердечный приступ, с облегчением выдохнул. «Да будет, проклят, весь пантеон крылатых гордецов! Какие же я убытки понесу!» Он схватился за голову. «Элисма, неси счеты!» Недавние противницы вместе вышли из двери, ведущие из подземелья в зал для посетителей. Фурия обернулась и впервые увидела арену с этой стороны. Неамара позвала соратников к выходу, и те, без всякого желания прозябать тут дальше, покинули Эль и Кровь. «Давай я подлечу тебя!» предложил Диманесси Мак, когда вся команда остановилась на улице. Он поднес посох к плечу Неамары. Холодный свет быстро остановил кровотечение и скрыл глубокую рану, не оставив рубца. После Америус осмотрел Игоргону. «А ты? Не ранена?» «Я не нуждаюсь в твоей помощи, Гахдаэшгар!» — огрызнулась Фурия. «Что ж, приятно познакомиться», — отошел от нее подальше некромант. «Как твое имя?» — поинтересовалась Неамара. «А это имеет значение?» — прошипела Горгона. «Имеет, раз я спрашиваю», — властным голосом заметила Димонесса. «То имя мне уже не принадлежит», — ответила представительница зависти. «Ныне я предпочитаю зваться Непобедимой Фурией. Только внесу небольшую поправку. Твой статус непобедимый перешел ко мне несколькими минутами ранее». — напомнила ей огненная воительница. — Так что будешь просто Фурии, пока у тебя не проснется желание раскрыть свое настоящее имя. — Ядовитый бутончик, — как сказал тот черт, — звучит куда приятнее, — сразу предложил свою версию Деус. — Не проснется, — проигнорировав его реплику, ответила Неамари Фурия. — Оставим эту бессмыслицу. От тебя требуется делать то, что ты умеешь лучше всего. «Поможешь нам, и я дарую тебе свободу». «Поясняю, для ее получения ты будешь должна вместе с нами отыскать и поймать опасного преступника, по вине которого без вести пропало множество представителей разных грехов», — сообщила Гаргоне Неомара. «А какие гарантии, что когда мы отвлечемся, она не захочет нас прикончить?» — спросила паучиха. горгона мрачно улыбнулась ненадежный союзник в тылу страшнее злейшего врага». Ферго плюнула под ноги с недоверием, посматривая на представительницу зависти. «Я не стану так рисковать. В моих же интересах поскорее избавиться от вашей малоприятной компании», — заявила Гаргона. «Черт, бери на вооружение этот комплимент», — Паучиха обратилась к информатору. «Только он может понравиться черной вдове». «Думаю, уже прошло достаточно времени», — сказала предводительница. Деос, покажи нам, где находится штаб работорговцев». «Штаб работорговцев?» — удивилась Фурия. «Это и есть часть той работы, которая от тебя требуется. Один из шагов, отделяющих тебя от полной свободы», — произнесла Демонесса. «Ох, я пройду его с особым наслаждением», — проговорила Фурия, под неистовое шипение змей.